Глава 57 Они долетели до Китая и на кукурузнике достигли побережья. Оттуда на судне ночью переплыли Корейский залив и вошли в маленькую бухту, глубоко врезавшуюся в северокорейское побережье. Ближайшим городом был Анджу. Букчан располагался примерно в 35 милях к востоку от этого места. Их было только трое — Роби, Рил и Ким Сук. Все одетые в черные, с лицами в черной краске. Роби и Рил, помимо оружия, снабдились самым современным коммуникационным оборудованием. В первую очередь — Оно требовалось для последующей встречи со спасательной командой. Сидя в скоростной надувной лодке с жестким каркасом, Робби поглядел на Ким сука. Лодка двигалась со скоростью больше 50 узлов. Мотор при этом издавал минимум шума. Ты готов? спросил Робби. Для таких вопросов поздновато, заметил Сук. Просто проверяю. Карты и маршруты были загружены в их электронные устройства, с виду похожие на наручные часы. Американские спутники в небе отслеживали их продвижение. В наушники Робби и Рил постоянно поступали последние разведданные. Важно было не только оставаться незамеченными, но и двигаться максимально быстро. Им предстояло преодолеть большое расстояние до лагеря и обратно за одну ночь пешком это было невозможно поэтому у них имелись транспортные средства три легких скутера на аккумуляторах развивавшие большую скорость у скутеров были педали чтобы подзаряжать аккумуляторы на ходу благодаря приборам ночного видения они свободно ориентировались в темноте робби ехал первым сук вторым рил Прикрывало тылы. Пока было можно, они двигались по дороге, но на подъезде к лагерю сошли с нее. Букчан находился в глуши, и им не пришлось петлять по городу или густонаселенной сельской местности. Концентрационные лагеря не строят там, где живут миллионы людей. На пути им не встретилось никаких препятствий. Спутник точно указывал маршрут к лагерю. В наушнике им докладывали текущую обстановку. Духо и Юн Сун, приемных сына и дочь Пака, держали в хижине на задах лагеря. В отличие от других заключенных, теснившихся по пятьдесят человек в одной хижине, Паков поместили отдельно с собственной охраной. Но то, что в хижине их двое, Не облегчала операцию, а делала трудней. Остальные хижины не охранялись индивидуально. Очевидно, северокорейцы предвидели осложнение с охраной детей пака. Робби и Рил знали, что Духо и Юн Сун передали зашифрованное послание. Им не сообщили, в какую ночь произойдет побег, потому что, попади эта информация в чужие руки, Попытка спасти их обернулась бы катастрофой. Однако узники знали, что помощь идет, и были наготове. Оказавшись поблизости от лагеря, Робби, Рил и Сук слезли со скутеров и спрятали их под деревьями. Сук переоделся, стер краску с лица и повесил на плечо потрепанный вещмешок. Теперь он выглядел как обычный северокорейский крестьянин. Он пошел по дороге. Робби и Рил двигались параллельно с ним под прикрытием деревьев. Перед ними лежал внешний охраняемый периметр Букчана. Очень скоро к суку подошли трое охранников. Они приказали ему остановиться и назвать свое имя. Он так и сделал, сообщив, что идет на восток в хам -Хын, повидаться с родственниками, которые обещали взять его на работу. Он показал свои документы, изготовленные американскими экспертами. Пока двое охранников обыскивали его вещмешок, начальник патруля изучил документы. Наконец он протянул их назад. — Ты возле лагеря Букчан, — он указал на север. — Иди в ту сторону. Там есть дорога в обход лагеря. С нее опять свернешь на восток. Внезапно он прищурился на сука с подозрением. — А что за работу тебе обещали в Хамхене? На ферме. — Покажи руки. Сук показал. Руки были грубые и мозолистые. Он потратил неделю, чтобы сделать их такими. Охранник кивнул. — Иди, иди. «Маши мотыгой и нюхай конское дерьмо!» — сказал он, и остальные рассмеялись. Смех смолк, когда три пули из пистолетов с глушителями вонзились в их плоть, повалив охранников на землю. Робби и Рил вынырнули из кустов и отвлакли тела под деревья. Робби вытащил у одного из охранников рацию и протянул ее суку, чтобы тот мог слушать переговоры. Они прошли вперед и оказались у забора лагеря. Им было известно, когда патрули обходят периметр, и они подождали, пока очередной прошел мимо, после чего приблизились к ограде. С помощью лазера Робби перерезал достаточно проводов, чтобы образовалось отверстие, в которое они могли пролезть. Сук пошел первым, за ним Рил, потом Робби. Хижина которая была им нужна, располагалась неподалеку. Подкрадываясь к ней, они увидели вспышку света и не сразу поняли, что это охранник прикуривает сигарету. Рил и Роби окружили хижину, считая количество охранников, карауливших ее. Четверо, как и сообщала разведка. Они разделились. Рил пошла влево, а Робби и Сук вправо. Рил что-то сказал Робби по коммуникатору. Он послушал ее и ответил. «Подтверждаю. На счет три. Стрелка на двенадцать». Он вытащил из портупеи два пистолета с транквилизаторами и прицелился из обоих в охранников. Находясь в лагере, нельзя было производить лишнего шума. Учитывая данные разведки, спутниковой и наземной, они вооружились каждый двумя пистолетами, всего для четырех выстрелов, по количеству охранников. К счастью, это количество не изменилось. Рил с другой стороны хижины сделала то же самое. Это было сложнее, чем казалось, одновременно целиться из двух пистолетов в две разные мишени, но у них не оставалось выбора. Если бы они не попали во всех охранников с первого выстрела, остальные могли среагировать и начать отстреливаться, в лагере сразу поднялся бы шум. Они посмотрели на часы и дождались, пока секундная стрелка окажется на двенадцати. Потом посчитали про себя три Миссисипи и выстрелили каждый с обеих рук. Четверо мужчин упали. Сук кинулся в хижину. Роби и Рил последовали за ним. Духо и Юн Сун не спали и были в рабочей одежде. Сук объяснил им, что пришли их спасатели и сказал, что они должны делать. Те не задавали вопросов, только кивали и сразу последовали за ними наружу. Они уже пролезли в дыру в ограждении и бежали по дорожке к лесу, «Когда это произошло?» Заревела сирена. Оглянувшись, они увидели, что весь лагерь освещен. До них донесся топот ног и звук заводящихся моторов. Робби махнул рукой в сторону насыпи. «Туда! Быстро!» Они взбежали на насыпь. К счастью, Духо и Юнсун были молоды и в хорошей форме. Они с легкостью забрались наверх, подгоняемые сознанием того, что стоит им попасться, их наверняка казнят. Когда Робби и Рил бежали рядом, она спросила. «Думаешь, нас подставили?» — ответил сук. «Я только что услышал по рации. Они нашли охранников, которых вы застрелили». «Ясно», — ответил Робби. «Придется ускориться». «В ту сторону», — сказал сук, показывая влево. Это короткий путь к тому месту, где мы оставили скутеры. В пятером они побежали по темному лесу. Робби держал руку на плече Духо и направлял его с помощью своей ночной оптики. Рил точно так же вела Юнсун. Они добрались до скутеров, и Рил посадила с собой Юнсун, а Робби Духо. Они помчались по тропинке к дороге. Рил увидела за спиной огни и сказала Робби по коммуникатору, что близится погоня. Робби остановил свой скутер и пересадил Духо к суку. «Удачи!» — сказала ему Рил. «Ждете меня не больше двух минут. Потом садитесь в лодку и плывите». Они сорвались с места, а Робби развернулся и положил на плечо гранатомет. Присел на колено, наблюдая за дорогой, прицелился и выстрелил. Граната ударила в первый грузовик, попав точно в радиатор. Машина взорвалась, обломки разлетелись на сотню футов вокруг. Еще одним результатом стало то, что она полностью перегородила дорогу. Однако выстрел из РПГ выдал местонахождение Роби, и в него полетели пули из других грузовиков. Он снова зарядил гранатомет, прицелился и выстрелил во второй грузовик. В следующий момент пуля ударила его в грудь, свалив на землю. Второй грузовик взлетел на воздух, и Робби услышал крики людей, разрываемых на части взрывом и сгорающих заживо. Он посмотрел на свою грудь. Пуля едва не прошла, бронежилет насквозь. Ребра сильно болели. Ощущение было такое, будто его сбил автомобиль. Он поднялся и подобрал винтовку. На дороге было еще два грузовика, но они не могли проехать через баррикаду из остовов взорванных машин. Солдаты оббегали ее и стреляли в его сторону. Робби быстро поставил на землю двуногий штатив, Положил на него винтовку, выдохнул, прижался подбородком к прикладу, посмотрел в прицел ночного видения, прицелился и открыл стрельбу. «Прицелиться и нажать на спусковой крючок. Прицелиться и нажать». Это ничем не отличалось от стрельбы по мишеням в тире. Только здесь в него стреляли в ответ. Пули свистели у него над головой. Но он занимал позицию на возвышении и продолжал стрелять. С каждым выстрелом один человек падал замертво. У него уже заканчивались патроны, когда земля вокруг содрогнулась от выстрела миномета. Винтовка Робби упала на землю, и он сам повалился лицом в грязь. Следующий выстрел Он это знал, попадет ближе. Оставаться на месте было нельзя. Единственное, что он мог сделать перед лицом превосходящей огневой мощи противника — отступить. Он побежал назад к скутеру и запрыгнул на него. С одним человеком скутер ехал гораздо быстрее. Он промчался вниз по дорожке, резко забрал влево, перемахнул насыпь и вырулил на дорогу. Под градом пуль выжал максимальную скорость и ехал на ней минут пять, стараясь оторваться от преследования. Он понял, что еще не вырвался из зоны обстрела миномета, когда новый взрыв прогремел впереди него, осветив ночное небо, подобно миллиону свечей. Роби пришлось бросить скутер вправо, на насыпь, чтобы его не ранило осколками. Он слетел со скутера, и тут следующий выстрел ударил в десятки метров от него. Земля снова содрогнулась, и взрывная волна протащила Роби по ухабистому склону. Когда он поднялся весь в грязи, его ногу пронзила острая боль. Он ощупал бедро, поднес руку к глазам и увидел, что она мокрая и красная. Когда он дохромал до скутера и осмотрел его, сердце Роби упало. Переднее колесо разлетелось на части. Он посмотрел вперед от залива его отделяли мили пути чтобы преодолеть их пешком требовалась целая вечность к тому времени лодка давно уйдет он оглянулся враги приближались ладно подумал робби вот и все но он не собирался погибать без боя он вытащил пистолеты и проверил чтобы они были полностью заряжены попытался бежать но с раненной ногой это было сложно. Правда, все в его работе было сложно, поэтому он заставил себя не обращать внимания на боль и просто двигаться вперед. Он прошел около двух мучительных миль, когда услышал это. Знакомый гул вертолетного винта. Северокорейцы вызвали поддержку с воздуха. Что ж, это было умно, а для него означало... Неминуемую гибель. Он посмотрел в небо и увидел темный силуэт вертолета. Ходовые огни на верхушке не горели. Интересно почему. Робби ожидал, что сейчас включится прожектор и начнет ощупывать землю, выискивая его. Вместо этого в наушнике раздался голос. Агент Робби, говорит капитан-лейтенант Джордан Нельсон с вертолета ВМС США. «Похоже, вам требуется помощь. Она будет кстати. Мы следим за вами по геолокации, но не могли бы вы сообщить ваши точные координаты, сэр?» Робби посмотрел на устройство у себя на запястье и передал координаты Нельсону. Вертолет немедленно заложил вираж и снизился, зависнув над прогалиной между деревьями. В наушнике снова раздался голос Нельсона. Боюсь, вам придется хвататься за полос, сэр. Сесть здесь мы не сможем. Уже иду. Робби побежал через прогалину к тому месту, где вертолет завис в шести футах над землей. Нельсон поторопил его. Мы держимся так низко, как можем, но надо взлетать, сэр, прямо сейчас. Северокорейцы быстро приближались. Вероятно, они растащили грузовики и другой транспорт смог проехать. А теперь вертолет служил им маяком. Все это было очень и очень плохо. Робби несся со всех ног. Это был его последний шанс. На расстоянии нескольких шагов от вертолета он услышал, как воздух взрезала автоматная очередь. Робби прыгнул и вцепился руками в левый полос, обхватил его ногами, расходуя последние силы. «Полетели! Вперед!» — крикнул он в микрофон гарнитуры. Вертолет взмыл вверх с такой скоростью, что Робби показалось, будто его желудок остался на земле. Пули продолжали свистеть вокруг. Вертолет поднялся над деревьями, заложил петлю влево, дав резкий крен, а потом выровнялся и устремился вперед. На фоне черного неба в кабине Отодвинулась боковая дверь, и из нее выглянул человек в шлеме. Он крикнул. — Не хотите пересесть в первый класс, сэр? — Если есть место! — крикнул Робби в ответ. — Тут малость неудобна! Включилась лебедка, и к полозу опустился трос с противовесом. Пилот сбавил скорость, чтобы ветер меньше раскачивал трос. Робби схватился за петлю на тросе обкрутил ее вокруг себя и застегнул пряжку. Показал человеку в шлеме два больших пальца, и вертолет завис в воздухе. Робби выпустил полос и закачался в пространстве. Включился мотор лебедки, и он стал медленно подниматься. Когда он достиг двери, там оказалось двое мужчин, тоже прикрепленных тросами чтобы случайно не выпасть наружу. Они помогли ему забраться внутрь. С Роби сняли петлю, а трос накрутили на лебедку. Дверь вертолета закрылась, Роби повалился на сиденье, и вертушка на полной скорости рванула вперед. Вы ранены, сэр? Спросил один из мужчин. Ничего серьезного. Но мне надо передать сообщение, агенту Рил. Не хочу, чтобы она... Уже сделано, сэр. Это она отправила нас за вами. Они добрались до лодки и вышли в море. Мы с того же судна, которое должно их подобрать в Корейском заливе. Джордж Вашингтон, ВМС США. Там с ними и встретимся. Именно то, что я хотел услышать. С облегчением сказал Роби. Ах да, и агент Рил просила кое-что вам передать. Что же? На шлеме поднялось-забрало, под ним оказался светловолосый парень лет двадцати. Он сказал, ухмыляясь, — «Цитирую, сэр, вы должны ей роскошный ужин и бутылку очень дорогого вина!» Робби широко улыбнулся в ответ. — Будет сделано!